Глава пятая. Котел Ершова. Пока дочь общалась со специалистами, изучающими душу, отец был занят с теми, кто посвятил свою жизнь врачеванию тела. 15 марта было днем ежегодного медицинского осмотра императора. Николай Константинович ждал процедуру с нетерпением. С утра в зимний доставили внушительных размеров стеклянную капсулу с надписью «Котел Ершова». сделанный в славянском стиле. Капсулу несколько лет назад изобрели молодые российские ученые. В интервью ребята признавались, что название для своей технологии придумали после пары кружек пива, вспомнив эффективную систему оздоровления, описанную в коньке-горбунке. Котел Ершова подключили к розетке в императорской опочивальне, настроили и пригласили государя, караулившего за дверью. Николай Константинович, радуясь как мальчишка, разделся догола, снял с третьего пальца левой руки свой перстень-разумник, чтобы не фонил, и забрался внутрь капсулы. Руки на матовые круги, ноги на ширину плеч. Сейчас повелитель самой большой и процветающей страны мира больше напоминал беззащитную, бледную морскую звезду. Раз в год каждый житель империи обязан был проходить подобный осмотр. Котел Хершова здорово сократил расходы государства медицину. Дворцовый врач, присутствовавший на процедуре лишь на случае форс-мажорной ситуации, нажал большую красную кнопку на стеклянном боку капсулы. Программа полной проверки высочайшего пациента запустилась. Внутри котла включилась негромкая легкая музыка, и начали бегать разноцветные лучи. Каждый луч отвечал за сканирование отдельного органа. Никакой боли, никаких неудобств. Николай Константинович словно попал в эпицентр веселой вечеринки. С одной только разницей. В отличие от вечеринки, пребывание в капсуле благотворно сказывалось на здоровье пациента. На протяжении всего сеанса в котел Ершова подавался ионизированный воздух, насыщенный летучими солями, озоном, кислородом и другими лакомствами для красных кровяных телец. Если закрыть глаза, можно было представить себя на берегу моря. Спустя десять минут процедура закончилась. Не успел Николай Константинович выбраться из капсулы, как его перстень-разумник завибрировал, извещая о поступлении нового сообщения от государственной медицинской службы. «Ага!» – обрадовался император. Пришел подробный отчет о состоянии здоровья пациента с моментальной постановкой диагнозов, схемы лечения, списком необходимых лекарств и ценами на них в различных аптеках. Красным была выделена только одна строчка из сотни – заболевание сердца. Государь страдал от аритмии, проявившейся у него после ухода любимой супруги. Изношенность сердца – 22%, по проценту за каждый год жизни без Василисы. Никаких сюрпризов организм за это время не приготовил. «Неплохой результат для 47-летнего мужчины», – поздравил государя врач и позвал грузчиков забирать котел Ершова. В настройках перстня разумника в разделе «Любимые медицинские учреждения» Николай Константинович уже давно выбрал аптеку Ламперта на Васильевском острове. Аптека немедленно обзавелась яркой вывеской «Поставщик императорского двора». И именно туда сейчас автоматически направился запрос на доставку назначенных препаратов. Сразу же на перстень пришло сообщение о списании соответствующей суммы за лекарство с банковского счета государя. Квадрокоптер, нагруженный пилюлями всех цветов радуги, прибыл в зимний через полчаса, застав уже полностью одетого императора. Коричневый твидовый костюм и белая рубашка без галстука. пока Николай Константинович открывал окно библиотеки и освобождал квадрокоптер от лечебного груза, со стороны фельдмаршалского зала на своем черно-красном гироскутере прилетел взбудораженный Столыпин. «Ваш Величество, я только что собрание творческой группы!» «Ну и что вы там натворили со своей группой?» поинтересовался император, не торопясь закрывать стеклопакет и вдыхая полной грудью сладкий весенний воздух. Небо было ясное, свежее, как только что покрашенный в цвет аквамарин кузов новенького русскобалта. В такой хороший денек коти наверняка рванет в царское село. Девочка жить не может без лошадей. Солнце игралось с золотым корабликом адмиралтейства. Кораблик ликующе расправил паруса. Николая Константиновича неудержимо тянуло в странстве. и человек, который, сам не подозревая об этом, поможет ему отправиться в давно спланированное путешествие, стоял перед ним. Человек этот выглядел необыкновенно довольным собой. Что ж, Ваше Величество, позвольте доложить вам об успешном ходе нашего проекта. Моим ребяткам хватило нескольких минут, чтобы составить психологический портрет ее императорского высочества, пока мы выясняли, какие мужчины ей нравятся. и теперь мы вполне уверены, что сумеем подобрать для великой княжны идеальных кандидатов в женихи», выпалил Столыпин, дергая себя за магнитный пропуск. Купидончики с галстука обер-камергера, похожие, как показалось государю, на толстенького церемонии мейстера, целились любовными стрелами прямо в грудь императору. семён я полагаю, ты осознаешь, что право на ошибку у нас нет? Весь мир будет следить за ходом телешоу». «Все знают о недавнем расставании Великой Книжны с Джимом, и если снова ничего не получится, не хочется, чтобы мою дочь называли Ветреной», уточнил Николай Константинович, захлопывая окно и подходя к столу, на котором вдруг ожил красный принтер с коронованной золотой рыбкой. Каждый будний день ровно в 11 красный принтер распечатывал на рисовой бумаге телеграммы, письма, адресованные лично государю, Прошения, жалобы, секретные отчеты из министерств и третьего отделения канцелярии. На рисовой бумаге, чтобы сберечь знаменитые русские леса, после того, как в приамурье научились выращивать рис не хуже азиатского, дешевая, да при этом еще и съедобная бумага, легко вытеснила с рынка обычную, невкусную и не экологичную. Разумеется, Ваше Величество. Столыпин закивал так активно, как будто голова у него держалась на знаменитых русско-балтовских неубиваемых шарнирах. «Двести лучших психологов занимаются кастингом!» «Двести лучших!» – скептически переспросил Николай Константинович, усаживаясь за стол и с тоской принимаясь перелистывать внушительную стопку свеженьких документов. Все они требовали немедленного высочайшего рассмотрения. Пару лет назад красному принтеру приходилось трудиться еще усерднее, распечатывая послание от главы правительства. Бывший премьер-министр не любил выходить из своего кабинета, предпочитал общаться с императором дистанционно. Как комфортно работалось с ним Николаю Константиновичу. Мелисса же взяла за правило лично забегать к его величеству в библиотеку, чтобы обсудить текущие вопросы, да еще и вела традицию присоединяться к Романовым за обедом, «200 лучших специалистов! А на какие, дорогой мой Семен, средства мы будем содержать всю эту анализирующую ораву? Ты же прекрасно знаешь, что финансирование императорского двора сейчас сведено до исторического минимума. Монарх в Российской империи теперь не то, что полтора века назад. Мы с Великой Княжной несем, по большому счету, декоративную функцию, вот как эта ваза». Махнул он рукой в сторону расписного китайского напольного сосуда эпохи династии Минь. Без нее как-то пустовато, но вполне можно жить. Так что денег не проси, их нет. Столыпин торжествующе потянул себя за магнитный пропуск. Ваше Величество, не зря вы изволили выдать мне этот знак своего доверия. Да, мой прапрадедушка сейчас гордился бы мной. Как говорил Петр Аркадьевич, дружная, общая, основанная на взаимном доверии работа Вот девиз для всех нас, русских. И то же самое я сказал в разговоре с креативным директором «Всемогущего». Одним словом, телевизионщики все оплатят, возьмут на себя абсолютно все расходы, в том числе и на психологов. «Всемогущий не меньше нашего заинтересован в красивом финале проекта». «Уверен, что не настолько сильно, как я», – пробормотал Николай Константинович, доставая из-под кипа документов затертую на сгибах дорожную карту. Пока Столыпин хвастался своим умением проводить переговоры, император решил внести пару поправок в будущий маршрут своего секретного путешествия. Напомни, когда первый эфир 9 мая. Полагаю, такое важное событие, как начало конкурса названия жениха великой княжны, заслуживает достойного обрамления. Пометь себе где-нибудь, Семён, запустить 9 мая фейерверки. Будет сделано. Столыпин тут же поставил напоминание в своем перстне-разумнике. «И, думаю, я смогу добиться, чтобы и фейерверки оплатил всемогущий. Боже, да бюджет этого канала сравним с государственным. Пусть маленькой европейской страны, но все же». «Думаешь, успеем до дня рождения, Кати?» не удержался от вопроса Николай Константинович. «Очень хочется успеть». «Ваше Величество, гарантирую, что успеем», – воскликнул Столыпин. «В противном случае я сдам свой ключ оберкомергера». Император усмехнулся краешком рта. «Нет уж, если что издавать, то твой магнитный пропуск, Семенушка». Николай Константинович очень не любил угрозы, но тут случай был особый. Его предок и тезка Николай II получил трон в 26 лет. Потом традиция прервалась. Сын Николая II, Алексей, правил до самой своей смерти в 1965. -м. В том году его наследнику Константину исполнилось как раз 26 лет. Традиция неожиданно возобновилась. Когда столько же стукнуло следующему Романову, цесаревичу николаю нынешнему правителю, Константин в возрасте 56 лет отрекся от престола со словами «В стране нужна свежая кровь, динамика, стремительность и нестандартные решения, а такие под силу лишь молодым правителям». Константин Алексеевич передал скипетр и державу сыну и сбежал в свою скромную резиденцию на берегу Черного моря, где отпустил бороду и не на шутку увлекся садоводством, а также виноделием. Теперь наступало время Николая Константиновича. Журналисты, умеющие считать, все чаще спрашивали, будет ли в следующем году продолжен обычай передачи власти 26-летнему наследнику, точнее, наследнице. Император пока отмалчивался, не желая раскачивать лодку, в которой сам находился. Но в глубине души Николай Константинович ждал отречения от престола так же сильно, как когда-то запуска в серийное производство танцующего Рускобалта с улучшенной пневмоподвеской, на разработку которой он потратил много лет. А оставлять государство на одинокую несчастную девушку, которая того гляди объявит войну второй величайшей стране мира, было по меньшей мере неразумно. Император сложил дорожную карту и убрал ее в нижний ящик стола. Хорошо, семён давай обсудим расписание на сегодня. Конечно, Ваше Величество. Столыпин, изрядно напуганный перспективой лишиться магического пропуска, перестал его лихорадочно прятать в спасительных объятиях купидончиков и активировал свой перстень-разумник. Кольцо послушно воспроизвело над собой голубоватую тактильную голограмму в виде календаря. Столыпин тут же принялся нажимать числа пальцем. «Через двенадцать минут у вас встреча с испанским послом Доном Карраско». «О нет, только не этот Матадор. Опять заплюет мне весь стол. Надоел хуже горькой редьки. Будет выпрашивать корабли для аннексии Венесуэлы. Ходит ко мне чуть ли не каждый божий день». Николай Константинович резко вышел из-за стола.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 дальше граф роберт вяземский с прошением что этому повесе нужно во францию хочет ваше величество послом ну еще бы я бы удивился если бы он пожелал посольствовать где нибудь в сомали понятно что еще встреча с патриархом доброжиром будет уговаривать вас покреститься не буду я креститься Будь Николай Константинович чуть менее сдержанным, ударил бы сейчас кулаком по столу. Дед мой провозгласил равнозначность всех религий на территории Российской империи, и я не собираюсь нарушать установленные им правила. Монарх должен оставаться в стороне от любых вероисповеданий. Пусть этот доброжир хоть полдня краснобайствует. Нет, полдня ему не удастся краснобайствовать, потому что в два часа у вас награждение в Большом Тронном Зале. Орден рукопожатия, орден хохломы, орден подвески. Ну, хоть что-то приятное на сегодня. Орден рукопожатия ввел тот самый антирелигиозный дед Николай Константиновича, оставшийся в истории как государь Алексей Миротворец. Вообще-то в детстве цесаревич Алексей любил все военное. в том числе солдатские щи и черный хлеб, про которые говорил «Вот это вкусно, не то что наш обед». Однако чуть позже Алексей Николаевич оказался с неофициальным визитом в Китае, где как-то вдруг проникся идеями буддизма и всеобщего равенства. После своего великого азиатского путешествия он шокировал весь мир, женитьбой на простой служанке и странным для русского монарха желанием дружить со всем миром. При Алексее Николаевиче диковатая Россия наконец-то расслабилась и широко улыбнулась своим соседям. Орден Хохломы учредил отец нынешнего императора. Константин Алексеевич, он же Константин Великолепный, прежде чем посвятить жизнь борьбе с виноградными бложками в условиях влажных субтропиков, прославился благодаря своей любви ко всему прекрасному и, в частности, дизайну. Он стал одним из основателей стиля «русский модерн», При нем зародились и получили всемирную известность российские компании, специализирующиеся на интерьере, в частности, межконтинентальный гигант Хохлома. Именно Константин Алексеевич затеял невиданную по своим масштабам государственную программу «Разумная изба». Девиз программы, на которую ежегодно выделялись из бюджета огромные деньги – просторный, красивый, современный дом для каждого жителя империи. При Константине Великолепном Россия стала яркой и впечатляющей. Орден подвески был личной придумкой самого Николая Константиновича. Полное название награды – прогрессивный орден пневматической подвески. Вручали ее за особые достижения в науке и технике. «Три часа – обед с премьер-министром в арабской столовой. Вы будете с Мелиссой Карловной тет-а-тет». -тет. Великая княжна сообщила, что останется до вечера в конюшнях царского села. Император покачал головой. «Снова обедаю с госпожой Майер. Да когда же эта женщина угомонится?»